отдай сыну мужа своё молоко, пройди медицинский осмотр и ешь 8 месяцев сытно. Платили кормилице больше, чем кухарке. Я запомнил свою кормилицу. Конечно, не тогда, когда она меня кормила, а после, когда приезжала из деревни большая рыжеволосая женщина, привозила мне пресные лепёшки, целовала меня и плакала, узнавая и не узнавая. Очевидно, я был ей всё ещё как родной, всё же свой, молочный. В то время у меня была няня, и я ходил с ней по улицам в мире, который кончался недалеко. Утро на рубашку надевали лифчик, застёгивающийся сзади, к лифчику пристёгивались резинки, к резинкам бумажные чулки из бело-красной или бело-синей кручёной нитки. Насилимые бумазеиные кофточки, серые, с резинкой пройдёт и внизу. Под резинку клали носовой платок. Карманов в коротких штанишках не было. Надевали суконные штанишки. Слово "кофточка" обидное, не мужское. Оно не забывается. Детские обиды это не заноза под ногтем, они остаются. В детстве дни полны новостями, длинны от неприятностей. До сих Я до сих пор помню, как обидно, когда тебе крепко и старательно вытирают жестким платком нос. Очень обидно. Мы иногда ездили на Васильевский остров. Там жил дядя Анатолий, специалист по винам. Он жил в деревянном доме, у его жены тройное зеркало, на подзеркальнике которого стояла маленькая розовая копилка «Свинья». Она для меня находилась на самом краю света. Дома Анастасия Фёдовна рассказывала нам вещи, в которые мы верили без спора. Например, что если наступить на круглый мокрый след, оставшийся от ведра, то по лицу пойдут круги. Я сейчас на круг не наступлю. Сказки няня нам не рассказывала, она была горожанка, дочь разорившегося купца Бакалова. Сказки читала потрёпанной книге Афанасьева сестра Женя, она меня старше на 2 года. были у неё золотые, некруто завитые кудри. Выбирали мы сказки, в которых много чертей, но чертей боялись. Женя взяла синий карандаш и вычеркнула все упоминания о чертей. Я вот и сейчас вижу эту книгу перед глазами с синими помарками. Когда мы доходили до синего слова, то сестра показывала мне два пальца, что означало рожки, значит, чёрт. Женя была первым редактором в моей жизни. Сестра читала недолго, уставала. Страшного в мире было не очень много, хотя дети знали про холеру. Холера не проходила и являлась каждый год, заболевали от нее сотнями. Няня рассказывала мне как достоверная, что доктора берут холерных и бросают в большую яму, очень глубокую, в ней ничего не видно. Если нагнуться над такой ямой, то только услышишь «у-у-у-у». Ну, у нас дома холера нет. Мы болеем корью, сразу все. Окно завесили красным, и нам дают кисель, одним малиновый, другим черничный. Жестоко заболела ревматизмом сестра, потом у неё был порок сердца. Не доглядели. Тогда не знали о том, что ангина страшна для сердца. Мы жили как на отмели, среди неглубокого моря. Не приходили корабли с вестями. Жили как будто в траве, не очень высокой, как раз такой, чтобы покрывалось с головой. Попробую записать то, что помню. Постараюсь сперва рассказать, как выглядели улицы и как менялись они в медленные годы моего детства. И изменялись вывески. На них пропадали рисунки и становилось всё больше букв. Прежде по бокам трактирных дверей были изображены миски, булки, селёдки на белых длинных блюдах, всё это на синем фоне. Над бакалейной лавкой рисовали сахарные головы и ананасы с зелёными перьями, а также конверты с марками. У окон магазина с готовыми вещами на синем фоне были нарисованы чёрные шубы с чуть подкрашенными воротниками. Позднее появились вывески из золотых выпуклых букв на чёрном фоне или написанные золотыми буквами на стекле. Ещё позднее появились вывески, написанные наизнанки.